Глава третья. Ираида Грозовая дочь любила, поэтому и выпихнула ее в свое время из дома. У маминой юбки хорошей ведьмой не станешь. Пришлось поскандалить, попрекнуть сидением на материнской шее, но так было нужно. Дарья, конечно, обиделась, даже на работу устроилась к заклятой подруге матери, но зато быстро освоилась и, судя по докладам домового, жила хорошо. Мужчину, правда, не нашла еще, но для ведьмы это дело ответственное и неспешное. Сильный мужик рядом делает ведьму сильнее, а слабый тянет силу и жизнь. Потому ведьмы редко выходят замуж. Бывает увлекутся, поймают весенний дух или тоску по материнству, а потом разглядят, что мужчина рядом не тот, и уйдут. Или напротив, мужчина тот, да ведьма ему не нужна, так тоже бывает. Вот она, Ираида, в свое время выбрала себе мужчину и... отпустила. Нельзя удержать рядом того, кто рвется спасать мир. Она тоже вот спасала, пока не ощутила под сердцем крохотный комочек, ради которого полностью изменила жизнь. Уехала из столицы в Тихий Княженск, сменила профессию. Не просто было перелинять из боевой единицы маг-патруля в провинциальную ведьму, но справилась, освоилась, закрепилась родила дочь приобрела некоторую местечковую известность, думала что покончила с прошлым навсегда, но ошиблась теперь ведьма радовалась тому, что дочь живет отдельно у дашки своя жизнь не стоит ее тянуть туда, где могут открутить голову и не спросить как зовут. А ведь как хорошо начинался день где-то над городом собиралась гроза ираида чувствовала ее всей кожей и готовилась ведьма планировала зарядить артефакты, и хорошенько отдохнуть, летая на метле в самом эпицентре бури, и вдруг звонок. Мелодия, рвущая душу воспоминаниями, усталые серые глаза на маленьком экране, долгая пауза, неловкое приветствие и просьба. «Пришли ученика! Присмотри!» Сердце дернулось и затихло. «Присмотрю!» – ответила тихо, а потом долго смотрела на потемневший экран. Очень трудно убедить себя, что все в прошлом, когда прошлое стучит в двери. Женщина встала, прослась по комнате, нервно заламывая руки. Что случилось? Что произошло? Почему Княжинск? И откуда это чувство опасности с привкусом крови на губах? Старые инстинкты включились сами собой, а раз включились, не стоит им сопротивляться. Ведьма отложила телефон, огляделась, подошла к полкам с книгами и выстучила затейливую дробь на потертом медном диске. Часть стены пошла волной давнего морочного заклинания, открывая дверь в кладовку. Эх, хорошо она тогда схрон прикрыла. Даже дочь не отыскала, хотя маленькие ведьмы очень любопытны и видят магию. Из распахнутой двери потянула гарью, болью, хорошей кожей и каленым железом. Гардеробная боевого мага – непростое место – а уж сколько сил она вложила, чтобы устроить ее в обычном старом доме, пусть и до революционной постройки. Хмыкнув, Ираида заглянула в кладовку. Хорошо, что гроза близко. Можно будет зарядить броню, подпитать артефакты и... О, сколько же здесь пыли! Ведьма провозилась до рассвета. Сначала вычистила все и напитала силой. Потом проверила запасы зелий, амулетов и артефактов. Кое-что следовало пополнить Если ученик Олега явится в ближайшее время, ей понадобится все, что она сможет отыскать. Поэтому, глянув на встающее солнце, Ираида Грозовая отправилась спать. Магический базар откроется только ночью. Можно, конечно, поискать в интернете и сделать заказ на дом, но то, что ей нужно, не купишь в ближайшей аптеке. Спала она до обеда, потом медленно встала, медленно прошествовала в ванную, отдавая распоряжение домовому и фамильяру. Покорми котю и поставь чайник. Проверь, что осталось из готовых зелий на продажу. Я сегодня на базар собираюсь, может, что-то на обмен возьму. Домовой только тихонечко крякнул, обозначая согласие, а фамильяр, упитанный питон, зашуршал чешуей в террариуме. Бодрящий душ, горячий чай, бутерброд из микроволновки, потом сундучок с флаконами. Ираида Грозовая не была зельеваром в полном смысле этого слова, боевых магов учат иначе. Зато она идеально наполняла магией готовые составы, структурировала обычные настойки и отвары, усиливая их свойства. За это ее зелья и ценили. Не было нужды таскать с собой бутыль валерьяны, например. Хватало одной капли. А еще больше платили за наполнение силой косметических средств. Тут уж ведьме было полное раздолье. Покупаешь за копейки баночку невнятной китайщины, прикладываешь силу и вуаля, идеальный крем от морщин готов. Сначала ведьма вынула из укладки все, что могло пригодиться ей самой. Она, конечно, неплохо запитала в грозу амулеты, но силы много не бывает. И хороших зелий тоже. Так что на базар она отправилась с набором косметики, успокоительными и снотворными. Все остальное оставила дома. Для лучшей торговли Ираида оделась как классическая ведьма. Длинная черная юбка... В ее складках удобно прятать кинжал, мешочки со взрыв-травой, сон-порошком и перцовый баллончик. Ботинки на тяжелой подошве. Можно и на наглому оборотню в зубы дать, и на русалочей слизи не поскользнуться. Платок бандана алого цвета, в огурцах, да еще с подвесками. Не то цыганка, не то ведьма болотная. А то, что каждая подвеска-накопитель, не каждый маг разглядит. Ну и прочее там. Пояс с флаконами и амулетами, кольца-браслеты в изобилии и легкий флер чтобы отводить глаза тем, кто желает причинить зло. Длинный плащ с капюшоном. Ранняя весна. Холодно. А то, что плащ пропитан защитным зельем, и это почти броня, ну что ж, целее будут и ведьма, и тот, кому вздумается на нее напасть. Котю и Раида брать не стало. Фамильяр ее красавчик, конечно, но пусть дома посидит. Целее будет. Базар место бойкое, могут и питона спереть. Торговый круг располагался, конечно же, на ведьмином тракте. Ровно в центре дорога расширялась до площади. Слева обычно торговали ингредиентами, справа готовой продукцией. Слева продавали самородное железо, справа кинжалы и мечи. Слева травы и коренья, справа зелья. Ираида не спешила. Начала обход с левой половины площади. Тут присмотрела грубо обработанные кристаллы для амулетов. Там нашла слезы моря здесь не сверленный жемчуг и ракушки. Наполнив висящую на плече сумку небольшими покупками, ведьма выдохнула и перешла на правую сторону. Для таких, как она, стихийных торговцев, приходящих на базар лишь время от времени, сообщество предусмотрело ряд деревянных прилавков. Днем на них торговали бабульки, картошкой и зеленью, а ночью вставали в ряд ведьмы, русалки, лешие, иногда оборотни или другие представители ночного города. Только вампиры не появлялись никогда. Они считали базар чем-то плебейским, недостойным внимания. Однако эта ночь сильно отличалась от всех прежних. Как только Ираида Грозовая заняла свободный прилавок, вычистила его магией, выставила свои зелья и повесила табличку «Продается», соседний ларек занял молодой вампир. Тощего мальчишку с красными глазами трясло, словно в лихорадке. Он кутался в длинный черный плащ, старался ни на кого не смотреть, и выставил на продажу три коробочки. Ведьма повернулась к нему, оценила, нахмурилась и спросила, протягивая руку к шкатулкам. «Позволишь?» – «П -п -п вежливо ответил мальчишка, стуча зубами. «Крови надо?» – сразу поняла Ираида. «Продержусь», – стиснув растущие клыки, заверил вампиреныш. В коробочках лежало целое сокровище – клыки вампиров, прах взрослого вампира – И прядь волос вампирши. такие ингредиенты на этом базаре не появлялись вообще никогда. Вампиры, высокомерные снобы крайне неохотно расставались с частью себя. А между тем клыки пьющих кровь входили в кое-какие редкие зелья, как и волосы и прах. Ираида моментально сообразила что делать. сколько ты хочешь за все сразу 50 тысяч наличными или перевод устроит ведьма не тянуло время, А то налетят сейчас базарные чайки-перекупщики, а ей кажется, что за этой странной торговлей стоит что-то большее. «Перевод лучше. Мне крови надо», – честно признался вампир. «Я сразу на станцию пойду». «Давай так!» – ведьма вынула обычный смарт и крохотную пробирку. «Деньги я тебе сейчас закину и крови дам. Это, правда, кровь с зельем надолго не хватит, дня на три только, но ты пойдешь со мной, поешь и расскажешь, как ты тут оказался». Договорить она не успела. Вампиреныш закатил глаза и упал в голодный обморок. силён пробормотала ведьма, одной рукой сгребая шкатулки в свою сумку, второй оттягивая подростку бледную губу, чтобы капнуть из флакона прямо на слизистую. «Мог ведь и кинуться! Кровь ведьмы красноглазом подходит даже лучше человеческой. Но удержался! Молодец!» Кровь мага или ведьмы, смешанная с зельем подобия – давний допинг для вампиров. Собираясь на базар, Ираида на автомате надела пояс, забитый боевыми допингами всех мастей. Еще посмеивалась. Старые привычки не умирают, а теперь, оказалось, все сделала правильно. Убедившись, что кровь попала вампиру в рот и тут же принялась делиться, заполняя желудок высшего, ведьма вздернула парнишку на лавку и огляделась. Все произошло так быстро, что никто ничего не успел понять, а значит, надо линять, пока не прицепились. С этой мыслью Ираида выдернула из пояса пакетик и щедро посыпала парня смесью из корицы, мускатного ореха и гвоздики. Тоже находка боевиков. Вампиры обладали особым сладковатым запахом. Не только оборотни и маги, но и люди способны были ощутить аромат слегка пережженной карамели. Но если добавить к нему запах пряностей, и вот уже пахнет не вампиром, а выпечкой. Опытного следопыта не обманешь, но сбить прицел любопытным хватит. Накрыв мальчишку своим плащом, Ираида выпрямилась и огляделась. «Ром!» Заметив одного из чаек, ведьма подозвала его и махнула на выставленные баночки и пузырьки. «Сотню за все, и я ухожу!» «Ираида!» Седой лис изящно раскланялся, оценил внушительный арсенал и картинно удивился. «Сотня? Да тут едва тридцатка наберется! Ты же не оставишь старого друга без прибыли!» Мальчишка, лежащий ничком, начал ворочаться, и скоро лис перенесет внимание на него и поймет, что парень вампир, но упускать прибыль? Никогда. «Ромашка!» – потянула ведьма, прищурясь. «Сотня? Это только по старой дружбе. Сам видишь, тут крема от морщин только на две сотни можно будет нимфам загнать. Я в отпуск собралась, с мужчиной, деньги нужны, а с учетом того, что свежих зелий больше месяца не будет, ты и триста возьмешь. Так что не скупись». Лис пригладил седые волосы, торчащие над ушами, вздохнул так, словно ведьма у него изо рта последний кусок забрала, и кивнул. «Ладно, забираю. Деньги тебе на карту можно? Дай налички, сколько есть. Остальное на карту. И, Ром, проболтаешься кому-нибудь, что я в отпуске, уши подпалю». Оборотень фыркнул слегка презрительно, и ведьма добавила. «И зелий больше не дам. Все бору спущу». «Понял, понял!» – поднял лапы лис. Ираида только вздохнула. Информация разлетится по базару мгновенно, но ей это на руку. Пусть думают, что она уехала. В тихом омуте чертей больше водится. Получив на руки приличную пачку разномастных купюр, ведьма, не стесняясь, проверила их заклинанием. Потом дождалась сигнала перевода средств на карту и только тогда придвинула Лису свой товар. «Забирай! И машину мне на часок одолжи, не хочу попу морозить». Лис возмущенно засопел но, разглядев среди баночек на стойку златницы, махнул рукой. «Сейчас Федора пришлю! Только час, не больше!» Ираида фыркнула в ответ, ожидая, пока оборотень уберется от ее прилавка. «Мальчишка вот-вот придет в себя. Надо уносить ноги. Чем скорее, тем лучше». Через три минуты у прилавка остановилась машина. Неприметная, серая, номера заляпаны грязью. Молодой лис вышел из-за руля, и помог ведьме сгрузить подростка на заднее сиденье. «Племяннику хотела базар показать», объяснила ведьма. «А Потапыч его медовухой напоил. Медведь такой». Федор весело хмыкнул. Шутка на базаре была известная. Сергей Потапыч, оборотень-медведь и потомственный бортник, торговал медом, воском, пчелиными продуктами и медовухой. Всем был оборотень хорош, но когда становилось скучно, выбирал среди гостей, кого помоложе, и угощал пенным медом. А медовуха – коварная штука, пьется легко и ароматно, только потом ноги не ходят и в голове шумит. А уж что порой вытворяет пьяный молодняк. В общем, в вампиреныша погрузили, и водитель вежливо спросил. «Так э, куда вас отвезти, Ираида Андреевна?» «Домой, Феря, домой, буду эту пьянь спать укладывать».